Глава пятая. В мире людей. Ло Шао Хуа поднял голову и увидел цифру три на подъездной стене. Ощущая, как капли пота стекают по лбу, остановился, держась за перила и переводя дыхание. Затем снова продолжил подниматься по лестнице. Дойдя до своей квартиры, он осторожно открыл входную дверь, и тихо вошёл в гостиную, поставив корзинку с овощами на стол. Остальные комнаты были закрыты, из них доносился еле слышный храп. Ло Шао Хуа присел, чтобы перевести дух, и кинул взгляд на часы, 6.25 утра. За окном уже не так темно, на небе проглядывала полоса света. Восстановив дыхание, мужчина встал и прошёл на кухню, достал фарфоровые тарелки и разложил их на столе открыл пластиковый пакет который лежал в корзинке из него тут же потянулся сладковатый запах хвороста жареное во фритюре скрученные вдоль полоски пресного теста шауху аккуратно разместил его на тарелках налил своего молока в несколько чашек достал трубочки затем отнес овощи обратно в холодильник Завершив всё задуманное, он снова посмотрел на часы. Пять сорок. Семья обычно просыпалась в шесть. Шао Хуа достал транзистор и, сделав звук потише, молча стал слушать программу о здоровье. Постепенно небо прояснилось. Звуки машины голоса людей стали более различимыми. Город утопал в густом утреннем тумане. «Только что пробило шесть». Из комнаты дочери донеслась весёлая мелодия будильника. Она, одетая в ночнушку, сонно потирая глаза, окликнула отца и зашла в ванную комнату. Ло Шао поднялся из-за стола, попробовал температуру соевого молока и хвороста, взял порцию и направился в их с супругой спальню. Цзинь Фэн уже давно проснулась, она читала книгу «Лёжа в кровати». Увидев мужа, хотела привстать, но почувствовала его ладонь на плече. «Лежи, лежи». Он поставил завтрак на прикроватный столик и погладил супругу по голове. «Соевое молоко немного остыло. Хочешь, я ещё подогрею?» «Не нужно». Цзинь Фэн сделала глоток. «Ты встал так рано?» «Да, не мог уснуть». Ло Шао Хуа сидел на краю кровати, разделяя хворост на кусочки снова снились кошмары цнь фэн накрыла ладонью руку мужа шаухуа молча кивнул в следующий раз если будешь уходить рано скажи мне она ласково поглаживала его по спине если тебя нет рядом моя душа не на месте ло шауху хмыкнул улыбнувшись жене быстрее ешь я пойду проведаю детей очень скоро старая квартира наполнилась различными звуками шуршанием утренних новостей по телевизору плеском воды в раковине шумом фена и воды в туалете голосом ло и ин подгоняющий своего сына ло шаухуа был занят на кухне и в гостиной его взгляд упал на дочь и внука После того, как Ло Иин развелась, кроме заботы о супруге, на его плечах повисла ответственность за всю семью и их повседневную жизнь. Но он не считал это тяжкой ношей. Наоборот, находил в этом радость. Проработав больше тридцати лет в полиции и, наконец, уйдя в отставку, Ло Шаохуа хотел хорошенько восполнить супружеский долг перед Цзинь Фэн. Стрелка часов указала на 7 Дочь с унуком позавтракали и привели себя в порядок. Утренняя беготня наконец завершилась. Ло Шао Хуа сел за стол, взял хворост и откусил кусочек. Тут же он услышал коротенькое «динь», оповещающее об смс Лишь взглянув на сообщение, перестал жевать. Удивленно застыл. И сразу же окликнул стоящую в коридоре Ло Инн. «Ин-Ин, давай ты сегодня отвезёшь ребёнка на такси!» С усилием проглотил остатки хвороста. «Мне нужна машина!» лоин в лёгком удивлении повернула голову. «Давай я отвезу тебя!» «Не нужно!» Решительно произнёс Шао Ло-Ин, вздохнув, взглянула на него. Она сразу узнала знакомый образ отца малоразговорчивый, строго хранящий тайну о том, что происходит на работе. Час назад это был душевный старик, с любовью в глазах, глядящий на них. Но сейчас этот человек будто скрылся за толстой бронёй. Поэтому Ло Ин больше не задавала вопросов, вытащила ключи от машины и положила на стол. Затем вышла из квартиры вместе с сыном. Шао какое-то время не шевелился на щелчок входной двери заставил его очнуться. Он ещё несколько раз перечитал сообщение и только потом закончил завтрак. Убравшись на столе и принеся таблетки супруге, он подождал, пока она уснёт. Затем, накинув пальто, вышел из дома. Хотя Шао Хуа долго не садился за руль, навыки никуда не делись. Синяя Сантана влилась в утренний поток машин, и он по привычке проверил, хорошо ли пристёгнута кобура. Но на поясе было пусто. Ло Шао Хуа очнулся, и на сердце у него потяжелело. Ему очень не хотелось связывать место, куда он направлялся, с работой. Скрипя сердце, Шао Хуа надавил на педаль газа и сквозь туман помчался в западный пригород. Больница Анькан находилась в пригороде. Она была очень старой и внешне походила на полузаброшенную начальную школу. Ло Шао Хуа остановился у обочины, издалека смотря на покрытую ржавчиной чёрно-зелёную калитку. Солнце уже полностью взошло, но туман ещё не рассеялся до конца. В больнице сейчас как раз было время завтрака. Водяной парк во дворе рассеялся в тумане, и люди будто сливались в этом потоке со всем окружающим миром. Ло Шао Хуа наполовину опустил стекло и зажег сигарету, молча глядя на утопающую в тумане больницу. Прошло больше двадцати лет, но он каждый год приезжал сюда. Однако до сих пор для него оставалось загадкой, как клиника для душевнобольных может называться Анькан. Безопасность и здоровье. Китайский. Если все её пациенты будут в добром здравии, тогда отлично. Ло Шао Хуа погасил сигарету и взглянул на наручные часы в 8.25. Он опустил стекло ещё ниже, позволяя прохладе заполнить салон автомобиля. Его пробрала дрожь, и тогда он окончательно проснулся. Съёжившись на водительском сиденье, мужчина сосредоточенно смотрел на вход в больницу. Спустя десять минут до него донёсся тихий скрежет. Из дымки показалась фигура человека. Он медленно, будто в растерянности, ковылял по направлению к воротам. лоша Шао Хуа выпрямился, неотрывно глядя на него. Постепенно силуэт стал более чётким. Мужчина ростом 175 сантиметров, возрастом плюс-минус 50 лет, худой, с непричесными жёсткими волосами. На нём был ватник, с правого плеча свисала дорожная сумка из искусственной кожи. В левой руке он держал авоську, заполненную разными принадлежностями. Зубная щётка, мыльница, таз для умывания. И всё это при ходьбе издавало ляск. Ло Шао Хуа почувствовал, как сжалось его горло. Да, это действительно он. Дойдя до железных ворот, мужчина растерялся. Очень быстро из дежурной комнаты вышел охранник. Перед ним мужчина будто был готов припасть к земле и накрыть голову руками. Охранник что-то спросил. Мужчина с глупым видом еще несколько секунд смотрел на него. Но затем, опустив дорожную сумку, достал оттуда записку и протянул охраннику. Тот пробежался по бумажке взглядом и сразу же потянулся к защелке, чтобы открыть дверь. Мужчина наблюдал за его действиями молча и совершенно неподвижно. Только когда охранник нетерпеливо махнул рукой, он, будто в оцепенении, медленно вышел за пределы территории больницы. Когда ворота вновь закрылись, мужчина медленно огляделся по сторонам. Всё вокруг ощущалось чужим и недосягаемым. И лишь спустя несколько минут... Он, пошатываясь, зашагал к ближайшей автобусной остановке. В голове Ло Шао абсолютно не было никаких мыслей. Он старался не упускать мужчину из поля зрения, на автомате поворачивая голову туда, куда тот направлялся. Сейчас он, подняв голову, внимательно изучал расписание автобусов. Решив, какое направление ему нужно, молча стал дожидаться автобуса. В этот момент туман успел рассеяться, и теперь можно было рассмотреть этого человека ещё лучше. Ло Шао Хуап протянул замёрзшую руку и поднял стекло автомобиля, продолжая смотреть на мужчину, который находился за несколько десятков метров от него. Он сильно похудел. Большая часть грубых волос посидела, морщины на лице стали чётче, словно их тщательно вырезали ножом. Взгляд был безжизненным, не выражающим никаких эмоций. Ло Шао несколько раз сжал и разжал кулак, ощущение холода постепенно ушло. К остановке подъехал автобус. Мужчина, взяв походную сумку, зашел в него, и автобус, выпустив дым из выхлопной трубы, быстро скрылся из поля зрения Шао Хуа. Тот с трудом повернул голову, всё его тело оцепенело настолько, будто превратилось в железную доску. Повернув ключ зажигания, Ло Шао Хуа отправился следом за автобусом. В салоне был такой же холод, как и на улице. Дрожа всем телом, Шао Хуа вцепился в руль и приковал взгляд к автобусу впереди. В какой-то момент неосознанно посмотрел на наручные часы. Седьмое января. 9.01. Демон вернулся в мир людей. Автобус въехал в город. Мужчина вышел на остановке около дома книги Синьхуа и пересел на другой автобус. Похоже, он не заметил хвоста. Занял место около окна и продолжал наблюдать за сменяющимися пейзажами. Спустя полчаса мужчина снова вышел, Уже на Северной улице и, пройдя примерно 700 метров на восток, направился к дверям завода люйчу Ло Шао припарковался недалеко от него и, сидя в салоне автомобиля, продолжал наблюдать за каждым его действием. В дежурной комнате объект слежки перекинулся несколькими словами с охранником. Схожий по возрасту с демоном мужчина... Был явно обескуражен этим визитом, потому что сразу позвонил куда-то. Демон неподвижно ждал, на его лице не было ни единой эмоции. Через несколько минут рядом с ними появился молодой парень в сером пуховике. Что-то сказал охраннику, и затем они вместе с демоном покинули дежурную комнату. Так прошло больше двух часов, но Ло Шао Хуа оставался совершенно спокоен. Он уже разгадал цель поездки этого мужчины и следующее место его назначения. Эта информация помогла распланировать все действия наперёд. Но, несмотря на это, Шао Хуа чувствовал неприятное смятение. Он совсем не ожидал, что этот мужчина выйдет из больницы так рано. Эта новость была как камень на голову. Люди с таким послужным списком, как у демона, должны быть заперты ванькани навечно. К тому же Шао Хуа думал, что тогда победил. Внезапное появление этого мужчины заставило представление о будущем разлететься в дребезги. Впервые после отставки Ло Шао Хуа почувствовал себя бессильным. «Как же поступить? Как теперь остановить его, если он не будет заперт за высоким забором?» Железная дверь завода льюи открылась, и из неё вылетел серый микроавтобус. К своему сожалению, Ло Шао Хуа обнаружил в нём того самого мужчину на заднем сиденье. Выбросив сигарету, бывший полицейский суетливо повернул ключ зажигания и снова поехал следом. Микроавтобус не проехал и пяти минут, остановившись перед жилым домом в районе Льюи-Джу. Ло Хуа не стал следовать за ними дальше. Он знал этот жилой комплекс как свои пять пальцев и тем более был уверен в том, что работники отдела обеспечения завода «Люйджу» повели мужчину в 501-ю квартиру в четвертом подъезде двадцать второго дома. Ее, как подарок от завода, получил отец мужчины, а мать передала ему квартиру как единственное наследство. Пока мужчина был на лечении ванькан, она охранялась сотрудниками завода. Примерно через полчаса машина выехала с территории жилого комплекса, мужчины в ней уже не было. Ло Шао Хуа завёл автомобиль и, заехав во двор, направил его прямо к двадцать второму дому. Четвёртый подъезд, пятидесятая квартира. Ло Шао напрягая память, оглядел здание. Тут распахнулось выкрашенное в голубой цвет деревянное окно. Можно было видеть, как колышутся на холодном ветру толстые серые занавески. Шао Хуа ещё раз скинул взгляд на окно и, достав телефон, набрал чей-то номер. Через несколько гудков из трубки послышался мужской голос. «Офицер Ло!» «Врач Цао, сегодня утром я получил от вас сообщение». Шао Хуа помедлил, будто произнести имя преступника ему давалось с трудом. «Насчёт линь-гадуна. «Ох, так его уже, скорее всего, выписали», — устало проговорил врач. «Сейчас проверю». «Не нужно. Я видел, как он выходил из больницы». Сказав это, Ло Шао Хуа замолчал. Цао нетерпеливо спросил. «А что такое? Какие-то проблемы?» «Проблемы? Вы... Вы думаете, что он уже здоров?» «Это... Это... Э... Определённая...» Врач внезапно запнулся. Но ему еще нужно будет записаться на обследование. То есть вы не можете гарантировать, что он опять чего-то не натворит. Так ведь? Офицер Ло, психические заболевания отличаются от других болезней. Есть определенные параметры и показатели. Тон врача ЦАУ тоже стал намного серьезнее. Но одна из самых главных особенностей — это необходимость постоянно наблюдать за течением болезни. Часто случаются рецидивы. Но ведь вы только в прошлом месяце говорили, что ему необходимо продолжить лечение. Доктор замолк на мгновение, а затем, выдохнув, произнес. «Долго объяснять. Говорите». «В другой раз. Сегодня я очень занят. Свободное время. Заезжайте в больницу. Поговорим». Доктор снова замолчал в нерешительности, и затем, будто пытаясь выведать больше информации, спросил. «Офицер Ло, насколько я помню, вы, Линь Годуну, никем не приходитесь. Почему ж тогда так беспокоитесь? Перед тем, как доктор Джу ушёл в отставку?» Шао Хуа дослушал резко дал отбой. Сколько бы он ни пытался выяснить реальную причину выписки Линьго Дуна, демон уже вернулся в общество, и эту реальность нужно просто принять. Несколько десятков лет в криминальной полиции научили Ло Шаохуа не питать никаких иллюзий. А насчёт этого дела у него уже имелись самые худшие предположения, и теперь нужно помешать им воплотиться. Ло Шаохуа завёл машину. Он понимал, что бывшая профессия даёт ему преимущество, поэтому нужно просто заранее подготовиться. Но не догадывался о том, что перед окном 501-й квартиры сейчас стоит Линьго Дун и, наблюдая за тёмно-голубой сантаной, слегка улыбается.